Глава тридцать пятая. Мужчине было около сорока лет, и он находился на центральном плато своей жизни. Больше не глупый мальчишка, но и не старик, компетентный и абсолютно уверенный в себе, обремененный опытом, ростом ровно шесть футов и около двухсот фунтов весом. Грубые синие джинсы с высокой посадкой, совсем не модные, с ремнем, белая рубашка с открытым воротом, и синяя атласная бейсбольная куртка, коротко подстриженные волосы, аккуратно причесаны, на розовом квадратном лице вопросительное выражение и маленькие голубые глаза. Он вполне мог быть электриком из строительной компании, оценивающим предстоящую трудную работу. Вот только в руке у него был пистолет, очень похожий на Рюгер Р-85, 9 мм, с глушителем, длиной примерно в 9 дюймов. Мужчина держал пистолет у ноги дулом вниз. Начало глушителя, длинного и изящного, находилось у середины бедра. Конец доходил до икры. Случайная цепь в задней части мозга Ричера вела репортаж с места событий. Он вылетел из Лос-Анджелеса, но не мог взять пистолет с собой. Значит, в Чикаго у него есть поддержка на достаточно высоком уровне, в особенности, если учесть, что глушители запрещены в этой части Ленойса. Передняя часть его мозга сказала «шаг вперед». Ричард шагнул вперед, пистолет поднялся. «Не двигайся», — приказал мужчина. Джек сделал еще один шаг и оказался возле двери. «Я буду стрелять», — сказал мужчина. «Нет, не будешь. Ты собираешься застрелить меня в комнате, а не на пороге, потому что я слишком большой, чтобы перетаскивать меня с места на место, и из-за того, что глушители в реальной жизни работают совсем не так, как в кино, тихий вежливый хлопок». Они издают громкий звук, не намного тише, чем обычный выстрел, и он будет слышен во всем доме, если ты станешь стрелять в коридоре. Так что ты не будешь стрелять, пока не будешь. «Оставайся на месте», — повторил мужчина. Задняя часть мозга ричера подсказала, если у него имеется оперативная поддержка в Чикаго, тебе следует проверить, есть ли у него подкрепление. Наемники здесь дешевле, чем глушители». Вот почему он подошел так близко к двери, чтобы получить удобный угол обзора или преимущество. Однако Ричард не заметил в темных тенях за плечом мужчины второго человека, не услышал посторонних звуков и дыхания, не заметил, чтобы мужчина изменил стойку. Он пришел один. Ричард застыл на месте. «В квартиру», — приказал мужчина. «Что вам нужно?» — спросила стоявшая в комнате Чан. «Ты ведь не собираешься сказать, что намерен нас застрелить?» но в этом нет ничего личного, только бизнес, поскольку понимаешь, что твое заявление приведет к отчаянным попыткам самообороны с нашей стороны. — Я хочу поговорить, — сказал мужчина. — О чем? — О том, что произошло в материнском приюте. Думаю, я могу вам помочь. — И у тебя есть мост на продажу в Бруклине. Я не вчера родился. Ричард остался на прежнем месте, заполняя дверной проем и слегка повернувшись, Большой палец его передней ноги упирался в шов между полом в коридоре и в комнате. Мужчина стоял в ярде от него посередине между джеком и перилами. Чан находилась в двух ярдах за спиной Ричера, все еще в комнате. «Если вы хотите нам помочь, зачем вам пистолет?» — спросила она. Мужчина не ответил. Ричер провалил вождение, но все остальные экзамены сдал, в том числе и рукопашный бой без оружия. Казалось бы, полезное умение, но это не так. Основная идея военных состояла в том, чтобы применять огнестрельное оружие с минимальным риском для себя. Миными словами, пристрелить другого парня издалека при помощи винтовки, а если не получится, то с более близкого расстояния, из пистолета. Курсы по рукопашному бою являлись неким дополнением. Они приводили к некоторому замешательству. Рукопашный бой без оружия предполагал, что ты уже потерпел неудачу при применении огнестрельного оружия. И, что хуже всего, умники не знали, что написать в учебнике. У них не существовало работающих теорий. Боевые единоборства не помогали в реальной жизни. Дзюдо и карате не имели никакого смысла без татами, судьи и специальных костюмов. Так что боевые единоборства без оружия попросту превращались в уличную драку или драку в баре. Годилось все. «Опустите пистолет, и мы поговорим», — сказала Чан. Он не станет так поступать, ведь тогда он лишится единственного преимущества и останется один на один с великаном, что едва ли входит в его планы, поскольку великан смотрит на него стеклянным взглядом психопата. Годилось все. Мужчина не опустил пистолет. Ричард надюйм наклонился вперед. Он хочет застрелить меня в комнате, а не на пороге. Я слишком большой, чтобы перетаскивать меня с места на место. «Отойди назад», — сказал мужчина. Ричард ничего не ответил. «Я слишком большой, чтобы перетаскивать меня». А потом все изменилось. Мужчина с пистолетом перестал контролировать ситуацию. Он утратил преимущество. Его оттесняли назад, дюйм за дюймом, из-за неослабевающего давления, не физического Кончик глушителя оставался неподвижным, но разум мужчины с пистолетом содрогнулся от неожиданного поворота судьбы, и ему показалось... что его поджаривают лучи смерти, исходящие из глаз психопата. «Не беспокойся», — сказал Ричард. «Агрессия. Все в голове. Побеждай до того, как доберешься до врага. Давай попробуем выяснить, можем ли мы помочь тебе выбраться из неприятного положения, в котором ты оказался», — сказал Ричард. «Стандартная процедура, основанная на том, какие действия следует предпринять правшие против левши с пистолетом». Нужно слегка податься вперед против часовой стрелки и максимально резко повернуться от пояса стремительно и целенаправленно. Это как танцевальное па. Правое плечо описывает дугу, вслед за ним правый локоть, правая рука, правая ладонь, которая резко ударяет во внутреннюю часть запястья плохого парня и сильно толкает его, отбивая пистолет в сторону, потом хватается за него как когтем, Между тем другая рука ладонь к ладони устремляется к руке с пистолетом, левая к правой, как во время танца, как если бы вы дрались за пистолет, но это не так. Левая рука толкает руку с пистолетом назад, а правая одновременно еще сильнее сжимает кисть, пока та не ломается и пистолет не падает на землю. «Но ты можешь существенно уменьшить затраты сил, когда пистолет с глушителем, он в два раза длиннее, чем информация о нем, имеющаяся в мышечной памяти, и это заметно упрощает тебе задачу. Следуй коротким маршрутам». Так Ричард и поступил. Резко развернув корпус от пояса, он сделал движение коротким, оставляя ладонь близко к собственному телу и отталкивая не запястье, а сам глушитель, быстро отбросил его в сторону, схватился за него и сильно рванул на себя. Стандартная процедура, которая называется так, из-за того, что она похожа на настройку по умолчанию, поскольку срабатывает 99 раз из 100. Но это оказался сотый случай. Мужчина знал, что ему делать, и не стал удерживать пистолет, чтобы не потерять равновесие. Он сразу выпустил рукоять и развернулся. Единственно возможный разумный ход один из сотни. Умный ход, потому что Ричард овладел смертоносным оружием, но не успевал перехватить его за рукоять. Он держал пистолет-заглушитель правой рукой, вытянув ее вперед, все еще продолжая двигаться на противника. Но для того, чтобы взять оружие за рукоять, требовалось потратить некоторое время, а потом развернуть дуло в сторону врага. Еще несколько мгновений или даже чуть больше из-за длинного ствола с глушителем. Просто навести его и выстрелить не получится. Сколько это займет? Полторы секунды? Две? За это время достаточно умный противник успеет врезать тебе по затылку. Более того, обрушит на тебя град ударов. Может быть, целых четыре за две секунды, если он много работал с пневматической грушей. Значит, сейчас следует бросить пистолет и вернуться к нему позднее, чтобы быть готовым к тому, что произойдет. Ричард разжал правую руку, Ругер упал, и Джек начал разворачивать корпус в другую сторону, поднимая локоть для атаки тыльной стороной ладони и одновременно опуская голову, так что первый из нанесенных ударов задел верхушку его черепа, а левый хук пришелся куда-то выше уха. Мощный удар, словно железным прутом. Но тут рядом появился его собственный локоть, очертивший нечто вроде запрещенной для полета зоны и отбивший следующий удар правой. Затем Ричард использовал инерцию, чтобы нанести собственный хук, но пропущенный удар сместил его на пару дюймов в сторону, и выпад получился слабым. Мужчина не перелетел через перила, а лишь ударился о них и отскочил обратно. И здесь противник показал, что он еще более талантлив. Естественно, Ричард подался вперед, чтобы закончить схватку, дожидаясь, когда врага отбросят на него, совершенно беззащитного и вялого, но тот умудрился уйти в сторону под углом 90 градусов. Огромное гимнастическое достижение, поразительное для такого крупного человека, к тому же спасительное и дающее преимущество. Мужчина не только ушел от мощного удара, но и сам Ричард перенес равновесие не на ту ногу. Его противник воспользовался полученным шансом, Сделал быстрый шаг и нанес Ричару короткий, сокрушительный удар по почкам. «Очевидно, на память останется синяк», — подумал Джек. Затем мужчина сделал шаг назад, точно боксер, отступающий в угол ринга. Он стоял сосредоточенный и уверенный в себе и не двигался. Ругер на ковре, примерно посередине между Ричаром и его противником. Ствол направлен в сторону от каждого из них, как будто ничего еще не решено». подобно большому пальцу императора, который он еще не поднял вверх и не опустил вниз. И все же не совсем посередине. Немного ближе к Джеку. Сколько времени потребуется, чтобы его схватить? Достаточно, чтобы получить сокрушительный удар по голове. Или пулю в сердце? Ричард оглядел одежду мужчины. Под тонкой атласной курткой он не заметил выступов или чего-то тяжелого. Сейчас она распахнулась и не могла ничего скрыть. Карманы синих джинсов выглядели совсем невинно. Воздух и бумажные салфетки. Значит, резервное оружие находится в плоской кобуре на пояснице. Он получил его от своей оперативной поддержки. Не самое удобное место, чтобы выхватить мгновенно, но это куда быстрее, чем высокий человек может наклониться и поднять с пола маленький пистолет, потерявший баланс из-за длинного глушителя». Отсюда и уверенность. Он бы не ощущал ее, если бы ему предстояла рукопашная схватка. Во всяком случае, прежде никто такой уверенности не испытывал. Однако мужчина показал себя с самой лучшей стороны. Пожалуй, у него имелась одна проблема, — решил Ричард. Если не пытаться поднять Рулгер, достаточно поставить ногу на пистолет и отбросить его назад к Чан, и это все сразу изменит. Впрочем, задача была трудной, все будет очень медленно. Ему придется сделать неловкое, неестественное движение, и у Чан уйдет некоторое время, чтобы поднять пистолет, прицелиться и выстрелить. Нет, противник успеет раньше, почти наверняка. Так что проблема у его противника была не слишком серьезной. Пора заняться его головой. Ричард сдвинулся назад, и расстояния изменились. Теперь Ругер находился ближе к мужчине, и тот сделал шаг к пистолету. Это было неизбежно. Человеческая натура в лучшем виде. Трудно оттолкнуть их, легче заманить. Мужчина не стал бы отступать, всячески защищая свою позицию против любого давления, но в противоположном направлении все обстояло иначе. Он шагнул вперед. Первая ошибка. Слабость. Он не понимал. Он думал, что один участок коридора в меблированных комнатах ничем не отличается от другого, более того, считал, что его новая позиция даже лучше. Теперь Ругер лежал прямо у его ног. Он мог забрать его в любой момент, и тогда у него будет два пистолета, а у Ричера ни одного. Намного лучше. Но ему лишь так казалось. Все дело было в искушении и необходимости. У мужчины имелись два пистолета совсем рядом, но ни один из них он не держал в руках. так близко и так далеко. У него появилось две возможности, два шанса. Он думал о том, как ощутить в ладони твердую ребристую поверхность рукояти, а указательный палец ляжет на спусковой крючок. Неуязвимость, победа, работа сделана, так близко. Достаточно быстро наклониться и снова завладеть Ругером, или отбросить атласную куртку в сторону, и вытащить второй пистолет из кобуры на пояснице, прицелиться и выстрелить, и ничего больше». Так близко. Искушение, необходимость. Но любой маневр требует времени. Секунда или около того, может быть больше, и в обоих случаях он поддаст четкий сигнал. Не останется ни малейшей неопределенности. Ричард, который находился всего в двух шагах от противника, поймет, что произойдет в следующий момент. Он был крупным человеком, но двигался прекрасно. Как быстро нужно действовать? Попытка поднять Ругер приведет к удару ногой в лицо, вне всяких сомнений. Ричард сделает один шаг и бум, правой ногой со всего маху, как по футбольному мячу. Цель будет находиться в нужном месте, в нужное время, на нужной высоте, на нужной метке. Бей со всей силы, в лицо. А попытка вытащить оружие из кобуры приведет к удару по яйцам, с такой же неизбежностью. Ему придется драться с одной рукой за спиной, в буквальном смысле, локоть будет находиться в неправильном положении, он откроется для удара. Два пистолета совсем рядом, но ни один из них не лежит в ладони. Искушение. Необходимость. Отвлечение. Ричард сделал полшага вперед, сжимая геометрию их взаимного расположения, уменьшая расстояние, усиливая напряжение и давление, лицом к лицу, в пяти футах друг от друга, Мужчина все еще выглядел спокойным, однако Джек видел, что это не так. Противник слегка дрожал. Физическое проявление стоявшей перед ним дилеммы. Он хотел метнуться вперед или засунуть руку за спину. Одно или другое, или и то, и другое сразу. Неудержимое желание. Он уже делал микроскопические движения и останавливался, то так, то эдак. Тело слегка подрагивало, глаза беспрерывно двигались, «Вверх и вниз, вверх и вниз, так близко и так далеко». «Как тебя зовут?» — спросил Ричард. «А тебе зачем?» — сказал мужчина. «Похоже, мы уже почти познакомились, почему бы не представиться полностью». «Зачем?» «Это было бы разумным шагом с твоей стороны. Я бы мог начать думать о тебе как о человеке, а не как о противнике. Я не стал бы бить тебя слишком сильно. Теперь это всем известная истина. Жертвам нужно очеловечить себя». Его тело продолжало подрагивать, глаза метались вверх и вниз. «Так близко и так далеко. Я не жертва», — сказал мужчина. «Пока нет», — ответил Ричард. «Это не должно плохо кончиться», — вмешалась Чан. «Отойди назад и подними руки, и тогда мы поговорим. Мы можем все исправить. Ты еще не сделал нам ничего плохого». Мужчина не ответил. Его глаза продолжали метаться вверх и вниз. Ричард видел, что ему хочется воспользоваться Ругером. «Почему нет?» Он с самого начала выбрал именно его, и не без причины, к тому же он с глушителем, и наверняка эффективнее. Тут еще была и талика сентиментальности. Возможно, мужчина еще этого не знал в передней части своего мозга. Но процесс уже пошел. Он поднимает Ругер, и все вернется в исходное положение. Он сможет начать сначала, словно ничего не случилось. Он возьмет Ругер и вновь обретет цельность». «Как тебя зовут?» — снова спросил Ричард. «Кит Хекет», — ответил мужчина. «А я Джек Ричард. Приятно познакомиться». Мужчина промолчал. «Но ты и так знаешь наши имена?» — продолжал Ричард. Никакого ответа. «Такова цена. Моя коллега права, не обязательно, чтобы все закончилось плохо, во всяком случае, для тебя. Тебе нужно лишь сказать нам, кто назвал тебе наши имена, кто дал тебе эту работу, кому ты звонишь каждый вечер с докладом, Ты нам это расскажешь, и мы тебя отпустим. Ответа не последовало. Все предельно просто, мистер Хэкетт. Ты нам все рассказываешь и уходишь. Или не рассказываешь, и тогда не уходишь. Может быть, не сможешь уйти. Такие вещи непредсказуемы. Травмы могут оказаться серьезными. Никакого ответа. Подумай о старых знаках перехода через улицу, продолжал Ричард. Когда они были в словесной форме. «Идти или не идти, мистер Хэкетт, вот в чем вопрос». Мужчина помедлил несколько мгновений, впервые за долгое время оставаясь в неподвижности, а потом метнулся за Ругером. Он бросился вниз быстрее, чем гравитация, не отводя глаз от ценного приза. Его руки уже двигались, лицо отвернулось в сторону, он понимал, что его ждет, но рассчитывал на лучшее. «У него не получилось». Его лицо было повернуто вверх и в сторону, и ботинок Ричера попал ему под подбородок, точно могучий апперкот от тяжеловеса с подковкой в перчатке. Мужчину отбросило назад, и он упал во весь рост. Но тут надо отдать ему должное. Если бы он оставался на месте, то конец был бы неизбежен, поэтому Хекет перевернулся на живот, оперся на колени и локти, и вскочил, мигая и хватаясь за воздух. Выглядел он паршиво, очевидно, у него была сломана челюсть и выбиты зубы, а это серьезные травмы. Однако при данных обстоятельствах в техническом смысле рефери не сказал бы, что они катастрофические, если только Хэкетт не собирается устраивать праздничное пиршество по поводу победы в ближайшее время. Ричард следил за правой рукой противника, у того имелся выбор всего из трех вариантов. Самый разумный состоял в том, чтобы сразу сдаться — Самой глупой была попытка повторить бросок за Ругером. Чуть лучше попробовать выхватить из-за спины второй пистолет. Мужчина его и выбрал, но не сумел осуществить. Он приподнял локоть, чтобы убрать руку за спину. Левая неловко поднялась вверх в качестве балансира. Плечи раскрылись, и он словно перешел из трехмерного пространства в плоскости и оказался как будто приклеенным к воздуху. как бумажная мишень на стене в классе рукопашного боя. В любом случае все сошлось. Ричард сделал короткий шаг и ударил мужчину головой в лицо с расстояния в 3 фута. Дуга, описанная в тусклом воздухе коридора, получилась стремительной. Ускорение и сила были огромными. Мужчина исчез, а Ричару пришлось напрячь все мышцы, чтобы не продолжить движение и не удариться лбом в пол. В этот момент на противоположной стороне коридора открылась дверь, и наружу высунулась женщина с седыми волосами. Тут же автоматически включился свет. «Кто вы такие?» — спросила она.